Роберт Вангулик Жемчужина императора. Роман. Перевод с английского Мансурова. Москва, Центр полиграф, 2005 год. Действующие лица. Главные герои. Ди, женщины, судья Пуяна, процветающей провинции в центральной части Китая. Здесь же находится большой канал. Примечание. В китайском языке фамилия предшествует имени. Конец примечания. Хун Лян, Пользующийся доверием личный советник судьи, старшина суда. Персонажи, связанные с делом мертвого барабанщика. Пэн Киа, практикующий лекарь. Тон Май. Ся Куан — бродячие студенты, изучающие литературу. Персонажи, связанные с делом убитой служанки-рабыни. Ку Юань Лян, богатый собиратель древностей, госпожа Ку по прозвищу Золотой Лотос — его первая жена, госпожа Янтарь — его вторая жена, бывшая рабыня. Персонажи, связанные с делом о жемчужине императора. Ян, владелец большой лавки древностей. Куан Минь, торговец с из столицы. Второстепенные герои. Шен Па, глава гильдии нищих. Девица Лян по прозвищу Фиалка, владелица зала для упражнений. Настоящее монгольское имя — Алтан Цецекхатун «Принцесса золотой цветок».